А в Ответные экране страдающие и лицо Плетнева и неводржащие руки, которые отдают ответный салют друзьям. Рука гусара невольно сжимается в кулак, и в этом жесте заключено многое и благодарность однополчанам, и любовь к свободе, и ненависть к сатрапам, и намерение устоять в беде. Я горжусь этим эпизодом, потому что в нем, как в капле, отразились все мои человеческие и гражданские устремления, ради которых я взялся за картину. Кстати, эта сцена оправдала название картины, которая была взята из старинного романса о бедном гусаре, «Замолвите слово и предала ему более глубокий смысл. Эруси глава тоже посвящена фильму о бедном гусаре, вернее, тому, что происходило за кадром, тому, в какой жандарской атмосфере создавалась лента. Глава была написана вскоре после окончания съемок, Писалось в стол главным образом для того, чтобы не забылось. Тогда опубликовать главу замолвити слово было немыслимо. Замолвите слово. Пожалуй, многие биографии нет более многострадальной картины, чем о бедном гусаре Замолвите слово. Рассказать о ее печальной судьбе, о метарствах, которые выпали на долю создателей фильма непросто. Премьера ленты состоялась в неподходящей обстановке и в неподходящее для картины время. А именно 1 января 1981 года. На первый взгляд это звучит странно. Казалось бы, наоборот. Я должен был радоваться, ведь показ по телевидению в первый день нового года очень почётен, престижен, однако демонстрация нашей ленты в этот день была ошибкой. Фильм, который начинался как комедия, как фарс, постепенно переходит в грустную интонацию и кончается трагически смертью одного героя разжалованием солдата и ссылкой другого Прецидливая сюжетная вязь требовала от телезрителей пристального неотрывного внимания и соучастия Картину нельзя было смотреть, между прочим, отвлекаясь на телефонные и дверные звонки, тосты накладывание в второйлки угощений и рассказывание анекдот сразу же утрачивался смысл и второй план произведения. А ради второго плана оно, собственно говоря, и было создано в нашей ленте иносказательно на материале XIX века на реалиях Николаевской России говорилось о страшном больном и зловещем периоде нашей жизни На провокациях и репрессиях сталинщины, о произволе КГБ делать фильмы, сочинять пьесы, писать книги о том, как уничтожили многие миллионы ни в чем не виноватых людей, по сути, цвет нации, было в те годы запрещено. Нам казалось, Но хотя бы языком Эзопа, намеками, аллюзиями мы сможем коснуться болезненной общественной опухоли, насильственно загнанной внутрь. Сценарий был написан Григорием Гориным и мной летом и осенью 1978 года. В октябре я дал читать сценарий на киностудию, главному редактору студии нехорошему, наше сочинение резко не понравилось. Подозреваю не столько качество изложения, сколько ассоциациями и мыслями. Тогда я отнес сценарий директору киностудии Мастезову. Как сейчас помню, я разговаривал по телефону с Николаем Трофимовичем 8 ноября, праздничный день. Звонил я ему из служебного кабинета Олега Ефремова, которому приехал с просьбой освободить от репетиции мягкого завёдно и невинного для участия в съемках гаража Сизов по телефону дал мне о сценарии восторженный отзыв Я немедленно сообщил об этом соавтору Мы обрадовались необычайно. мы понимали что вещь написали по тем временам острую мнение директора студии было крайне важно для осуществления экранизации